солнце ним смотрит на улыбающуюся юми внезапно его лицо перекашивает гримаса боли, и он хватается правой рукой за живот что с вами шеф пугается юми сердце желудок спустя секунду с трудом выдыхает из себя санх изжога вода есть есть сейчас садитесь пока на стульчик солнце ним сейчас юми хлопочет вокруг президента Усаживает его на единственный вымытый и годный к использованию в классе стульчик. Наливает из бутылочки в пластиковый стакан воды. Санхён запивает ее лекарство из пузырька, который он достал из кармана. Солнце Ни участливо обращается к переводящему дух президенту Юнми. Может, вам стоит сходить к врачу? А, ерунда, взмахивает правой рукой Санхён, которого слегка уже отпустила. У меня это бывает, когда понервничаешь. Давай закончим наш разговор. Я вообще удивлен, что за столь короткое время здесь с тобой произошло столько событий. Что это за твоя фотография, которая висит на стенде выставки? А, тоже легкомысленно отмахивается Юнми. Это местный факультет фотографов пытается в люди выбиться. Бегают по школе с фотоаппаратами, снимают всех подряд, а потом устраивают выставки, у кого лучше вышло. тренируется Понятно, кивает головой Санхён. «А что у вас вообще происходит в школе?» «Я когда шел, видел в коридоре большое пятно засохшей краски, которое никто не убирает. Что это такое?» «Кто-то неосторожно обращался с краской», пожимает в ответ плечами Юнми, глядя на президента FEN Entertainment честными глазами. «Постой!» – скидывается тот, осененный, пришедший ему в голову мыслью. «А это случаем не та краска, которой испачкался директор Сок а?» Наклонив голову к плечу, Сэн Хён вопросительно смотрит на Юн Ми. «Господин президент», – твердым голосом отвечает та, – «отдел безопасности школы занимается расследованием произошедшего инцидента. В самое ближайшее время они сообщат всем, кому нужно, обстоятельства случившегося». «Всем, кому нужно?» – удивляется такой формулировке президент. «Давайте лучше поговорим о более интересном» предлагает Юнми решительно меняя тему. «Я набросала тут общую музыкальную тему для фильма. Помните, я вам тогда говорила? И я хотела бы услышать, как поет Сы Хон. Можно в агентстве это устроить?» «В сети полно клипов с его песнями», не понимает ее Сан Хюн. «Бери и слушай. Зачем именно в агентстве?» «Хочу услышать его голос без всякой обработки, чтобы знать, на что он способен». «Я работаю над вашим заданием, Сон Ним», – поясняет свою просьбу Юн Ми. «Думаю над композицией для него». «Отставим Сы Хона в сторону», – говорит президент. «Сейчас меня больше интересуешь ты». «Что у тебя за проблема с джобоном Юн Ми в ответ пожимает плечом, ничего не говорит и смотрит в сторону. «Мы с тобой договаривались, что ты будешь учиться», – напоминает Цен Хюн. А в результате мне приходится приезжать в школу чтобы урегулировать твои проблемы с преподавателями сегодня ты пропустила его занятие в чем дело юнми у него ретроградные методы обучения с недовольным лицом отвечает ему-то какие сведя брови переспрашивает санхон не поняв слова. древние переиначивает юми вся корея уже отказывается от физических наказаний в педагогическом процессе а господин джобон Такое впечатление, как в каменном веке живет. Анимев второй раз за полчаса, Сэн Хён вытаращенными глазами смотрит на Юн Ми. «Да ты что, с ума сошла, что ли?» После трех секунд молчания возвращается к нему дар речи. «Да ты знаешь, сколько известных айдолов учились танцу у Джубона? Сколько желающих мечтают учиться у этого мастера? Вот пусть он их и дрессирует, этих желающих, так как хочет. А я не собака, чтобы меня били палками». «Юнми, немедленно извинись», – помолчав, требует Сэнхён. «Простите, господин президент», – делает кивок Юнми, – «я несколько увлеклась». «Значит так». Для солидности, еще немного помолчав, перед тем, как начать говорить, произносит Сэнхён. «Перед своим приходом сюда я был у господина Джубона. Извинился за твое поведение и пообещал, что подобного больше не повторится. Рассказал ему о тебе и о фристайл». Он согласился взять тебя учить еще раз, но ты должна будешь перед ним извиниться, при всех. Юнми в ответ недовольно морщится и неуступчиво поджимает губы. Юнми, мягко произносит Санхен, послушай, что я тебе скажу и постарайся это запомнить. Когда ты, идя по жизни, будешь подниматься вверх, ты встретишь на своем пути много разных людей. Больших и маленьких, умных и глупых, но никогда не обижай никого из них потому что ты встретишь этих людей еще раз». Санхён делает паузу. «Когда ты будешь спускаться вниз», со значением в голосе произносит он, предлагая задуматься над его словами. «Я не собираюсь спускаться». Тут же, не задумываясь, недовольным голосом отвечает ему Юнми. «Я собираюсь остаться наверху навсегда». «Солнце ним. Вы видели, как на вершинах гор ставят кресты альпинистам?» Вот и мне на вершине музыкального олимпа поставят такой же крест. И бирку на веревочке повесят. Пак Юнми Для начала тебе нужно подняться туда. Недовольно говорит Сэн Хё, видя, что его мудрые слова, похоже, не достигли цели. Сначала ты должна преодолеть преграду. Джубон. Это мое условие. Никаких других учителей, только он. Не научишься танцевать, о сцене можешь даже не думать. У меня ты на нее точно не выйдешь. Да, ты талантлива, но и неуправляема. Не задумываясь, делаешь то, что тебе приходит в голову. Для сцены это недопустимо. Сцена – это тяжелый труд, а не ежеминутные хотелки. Не можешь трудиться, не можешь смирять свою гордыню. Мне такие айдолы не нужны. Можешь тогда прямо сейчас идти, куда хочешь. Ты меня поняла? Спрашивает Сэн молчащую Юн Ми. Да, господин президент, кивает не поднимая глаз. Я подумаю и приму решение. Хорошо, кивает президент. Думай. Со своей стороны я сделал все, что мог. Кстати, Джубон тобою заинтересовался. В каком плане? Поднимает взгляд Юн Ми. Он старый игрок. Любит пораскинуть карты и любит, когда ему сопротивляются. Взгляд Юн Ми становится задумчивым. В этот момент по громкой связи объявляют, что всем ученикам нужно выйти и построиться на торжественное построение всей школы. «Что за построение?» – спрашивает Сэнхёну Юнми. «Не знаю», – пожимают плечами та, слезая с парты, на которой сидела. «С утра готовятся. Всех предупредили, чтобы были готовы. Телевидение приехало». «Интересно», – говорит Сэнхён.